Вольский 6,15 грамма. Читает Михаил Шитько. Мать Саши умерла полгода назад. Убил ее рак, как и его деда. После похорон долго горевать Саша все же не смог. Тут же снова сел за работу. Хоть он и утешал себя, что работа отвлечет его от этой боли, в глубине своей уставшей и загненной души он понимал, что это скорее не его решение. Это бешеный график и невменяемый начальник, которому было плевать на все, кроме плана. «Ну и что? Каждый день люди умирают», — подслушал как-то Саша из комнаты отдыха. Сказал это начальник своему заместителю, наливая себе кофеек. Входить в эту комнату простым офисным крысом вроде Саше не запрещали, но они все равно туда не ходили, ибо некогда. Да и начальник отмерял даже время посещения туалета. Ну и что? Понятное дело, что человеку, не знавшему своих родителей, выросшему в приюте, было невдомек. Каково это? Потерять мать. И его в каком-то смысле можно было понять. Но Саша понимать не собирался. С этими мыслями... Он выпрыгнул с такси и побежал на автовокзал, чтобы успеть купить билет на последний автобус до захолустной деревни Качаново. В детстве, когда и мать, и дед были живы, Саша недоумевал, почему так назвали деревню, нисколько не связанную с капустой. Теперь же он смотрел на свой измятый билет и уже предвкушал, какими норовоучениями обольют его бабушка, раз уж он обещал приехать днем, но начальник не просто не отпустил пораньше а навалил еще работы. Если уж ему на смерть матери было плевать, то на хотелки старой бабки из Качанова тем более. Но приехать следующим утром Саша не мог, потому что тогда бы ему вообще было не сдобровать. Бабуля-человек, прошедший голодное детство и войну, всегда была строгой и требовательной. Теперь же, после смерти единственной дочери, она эти качества возвела в абсолют. Раз мужчина дал слово, то он обязан его сдержать, И хоть тебе ноги оторвет, ты должен приехать сегодня. Саша смотрел на свой измятый билет и искал автобус. Качанова, Красный и Карус смотрел на него своими грустными старыми фарми, и не просто старыми, а даже древними. Саша сто лет не видел такого старья, он думал, что весь этот хлам давно гниет на свалках необъятный. Кузов изъеден ржавчиной. А стекла были такими грязными, что возникало ощущение, будто этот автобус не мыли с конвейера. Стоя в очередь на посадку, Саша пытался развеять скуку, наблюдая за всем вокруг. Среди людей не было никого, кто хоть как-то был интересен. В основном это были простые сельские работяги, приезжающие в город подзаработать. Пожухлые, мутные, уставшие, малоподвижные, как живые трупы, экономящие каждую килокалорию. В очереди царило молчание. Но вот автобус оказался куда интереснее. Точнее, даже не сам автобус, а его номера. Саша и сам любил совпадения. Например, если номер такси совпадал с номером группы, в которой он учился в универе. Номера автобуса А240СН совпадали по другим пунктам. 240 – квартира, в которой он жил. А АСН – его инициалы. Александр Сергеевич Нестеров. Это совпадение даже немного подняло ему настроение, и очередь на посадку закончилась незаметно. Контролёрша проверила билет и отправила Сашу в салон, такой же древний, как и сам автобус. К его радости оставалось два пустых кресла, а это значило, что он мог поехать один. Автобус тронулся, выезжая на вечернюю улицу. Саша воткнул наушники, И через несколько минут усталость и недосып выключили его на потёртом кресле. Когда Саша проснулся, в автобусе никого не было. На улице стояла ночь, и он посмотрел на часы в телефоне. Автобус опаздывал минимум на 2 часа. Луна полумесяцем, тусклый свет из салона и те самые древние грустные фары. все, что рассеивало тьму на трассе. Мимо проносились сосны, болото и прочие прелести российской глубинки. Не было не только интернета, вообще никакой связи. «Когда все успели выйти?» Подумал Саша, сняв наушники, и вдруг услышал кашель где-то позади. Оказывается, он все же остался в автобусе не один. Какой-то паренек, явно деревенский, с заспанной рожей привстал и посмотрел на него. «Ого!» «Ночь уже на дворе», — сказал паренек, смотря в окно. «Спал на двух креслах. Вот я его и не заметил», — подумал Саша. «Далеко еще?» — спросил он своего попутчика. «Да хрен его знает!» — пескляво протянул паренек. «Покурить бы выйти. Пойду спрошу». Саша пошел, шатаясь в дребезжащем автобусе к водителю. За рулем сидел жирный лысый мужик. «Далеко еще до Качанова?» «Полчаса», — ответил водитель, смотря на дорогу. «А остановка будет? Мне бы в туалет, а вон тот парень покурить хочет». тимох что ли? Ему дай волю, он бы каждые пять минут бегал. Ща на остановке встанем, покурим». Довольный ответом Саша пошел обратно, заметив, что Тимоха пересел в кресло сразу за его спиной. «Ну что, сказал?» Спросил Тимоха. «На остановке встанет скоро». «О, хорошо. Тебя звать-то как?» «Саша». «А я Тимоха. Тимоха Савельев. Ты городской, что ли?» «Ага. К бабушке еду». «Как звать-то ее? Может, я ее знаю? Деревня-то маленькая». «Вера». «Это которая в конце улицы живет?» «Не, ближе к середине». Тимоха почесал репу, перечисляя в голове всех соседей середины улицы. а Автобус стал замедлять ход, сворачивая к обочине. К обшарпанной советской остановке, каких по всей стране тысячи. «Две минуты!» – зычно крикнул водитель. «Итак, опаздываем!» Тимоха довольно заохал, выходя из салона, тут же доставая пачку сигарет и зажигалку, не теряя ни одной драгоценной секунды. «Будешь?» Спросил он Сашу. «Не, бросил». Ответил тот и ушел за остановку. За остановкой, поливая траву, Саша услышал, как поджигают еще одну сигарету. «А это куда делся?» Зычно спросил Тимоха водитель. «Спасать пошел». Саша все поливал и поливал траву, удивляясь, сколько надо было выпить воды, чтобы так долго стоять. «Поехали!» «Умер там, что ли?» — крикнул водитель, когда Саша застёгивал ширинку. Тимоха потушил ногой сигарету и двинулся к автобусу, а Саша зашел в салон вслед за ним и обомлел. Почти весь автобус был забит людьми, которые спали. Кто-то даже храпел. Не в силах понять этот сюр, Саша на пару секунд завис, Но уставший мозг заставил его просто сесть на свое кресло без лишних размышлений. Спрашивать Тимоха обо всем этом он не стал. Но напряжение в голове уже засело. Автобус двинулся дальше, и лишние размышления все же напали. Откуда они все тут взялись, если на остановке никого не было? Как они все могли зайти ночью за две минуты, не издав ни шороха? Но мозг Саша оберегал его, и он снова отключился. Проснулся он только на следующей остановке, минут через 15. Все люди, кроме Тимохи, молча без лишних движений встали и вышли из автобуса. Никто ни с кем не говорил. Молча. Несмотря по сторонам, как будто всего мира вокруг для них не было. Также молча эта толпа прошагала за остановку в лес. Ночью. Толпа. В лес. Об этом Саша тоже не хотел думать, ибо усталость накрывала его все больше. Но он заметил, что на полянке недалеко от леса стоял большой сарай, рядом с которым были навалены большие тюки сена. И возле сарая стоял неприметный домишка, обыкновенная деревенская изба. И Саша бы не стал зацикливаться на этом, если бы не тот человек, что стоял за окном. В доме явно кто-то жил, свет был включен, и человек, как ему показалось, встал на табуретку. Дом был далеко, и Саша мог спутать, видя только силуэт, да и стекло было грязным. Но мозг почему-то подсказал именно тот вариант, о котором он не хотел думать. Мужик встал на табуретку, просунул голову в петлю и, пнув табуретку, повис на веревке. Саша вздрогнул. «Тимофей!» Шепотом спросил он. «А? Вон, дом, смотри». Тимоха, щурясь, стал глядываться в темноту на полянку. Когда же Саша сам посмотрел на избу, ее уже не было, как и не было никакого света в окне и мужика в петле. Автобус выехал с обочины, тарахтя и пускай черный дым из выхлопной трубы. «Ну?» спросил Тимоха. Привиделась. «Устал ты просто, Саня!» «Саня! Как будто они друзья или собутыльники!» Саша ненавидел подобное понебратство, деревенское, что поделать. Но он был рад, что это всего лишь привиделось. Последние 15 минут они ехали молча. Саша снова воткнул наушники, а Тимоха, видя, что лишился собеседника, просто смотрел в окно. Автобус остановился на точно такой же остановке – «Приехали!» – услышал Саша, сняв наушники. Он посмотрел в окно внимательно. Это была не та остановка. Остановка бабушки на деревне была синей, это он точно помнил. Синий, не красный. И можно было подумать, что ее перекрасили. Но ведь и красная краска была настолько и обшарпанной, что не возникало сомнений. Эта остановка стоит без ремонта не меньше лет десяти. А он в последний раз был тут полгода назад, сразу после похорон матери. Тимоха уже выходил из дверей, а Саша все не вставал с кресла, пытаясь понять, где он вообще находится. «Приехали, говорю!» Снова крикнул водитель. Саша недовольно встал и пошел к нему. «Это не та деревня. Мне надо в Качанова. Но так это и есть Кучаново!» Конечно! «Не Кучанова, а Качанова!» Водитель нахмурился и скривил рот. «Я говорю, конечно! выходи. Дальше я не поеду». «А где тогда Качанова?» «А я откуда знаю? Я тут до утра стоять не собираюсь». «Вы меня не туда привезли». «Ты куда ехал?» «В Качанова». «А в билете что?» «Тоже Качанова. Вот». Саша достал смятый билет, но на нем черным по белому было напечатано «Кучанова». «Этого не может быть. Он раз здесь перепроверял этот билет. Он, в принципе, всегда и все перепроверял. Такая уж у него была работа». «Ну?» — сказал водитель, выхватив билет из его рук. «Кучанова, что ты мне мозги тут делаешь? Вылезай давай!» Саша вышел из автобуса. На остановке курил Тимоха. Автобус рванул и скрылся за поворотом, обдавая их обоих черным, вонючим дымом. «Ну ты выдал, Саня!» Улыбаясь, сказал Тимоха, втирая бычок в пыль. «Хрень какая-то! И что делать собираешься?» «Без понятия!» Тимоха цокнул, поправляя свою кепку. «Пошли до деревни. Там к участковому сходишь, договоришься. Может, машину какую дадут». Сойдя с трассы, они молча пошли по грунтовой дороге к деревне, которая, впрочем, была недалеко, показавшись сразу же за деревьями на повороте. «Как можно было деревню-то перепутать?» «Не знаю», — ответил Саша. «Устал я. За последние два дня спал часа три от силы так оно в городе платит то хоть хорошо есть из-за чего так мучиться тебе то какое дело как мне платят подумал саша разговор о своих деньгах он не любил а чужих тоже нормально а лишь сухо выдавил он понятно теперь кстати почему я твою бабку то не знаю Да до первого дома на улице тимох остановился а вот мой дом «Извини, в гости не зову. Батя у меня маразматик старый». Саша почувствовал, что в голосе Тимохи исчезла та непринужденная легкость, что была в автобусе. «Ну, бывай», — сказал сухо Тимоха, не пожав руку и даже на него не посмотрев. Он просто быстро зажигал калит. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И ушел во двор через малинник. «Тимофей, подожди!» — крикнул Саша, пойдя следом. Но Тимоха не оборачивался и шагал дальше. Саша зашел через калитку, а Тимоха все ускорял шаг — Когда он стал пробираться сквозь малиник нагоняя Тимоху, тот побежал. «Где участковый-то?» – крикнул Саша, но Тимоха скрылся за углом своего бревенчатого дома. Зайдя за угол, Саша Тимохи не увидел. Тот словно испарился, зато увидел сидящего на лавке бородатого мужика. Заметив Сашу, тот напрягся и взялся за рукой топора, тащащего из чурбана тут же рядом с лавкой. Красть пришел? спросил мужик злобно. Нет, я. опешил Саша. Я Тимофея хотел спросить. Пошел отсюда давай, сказал мужик, поднявшись и выдрав топор из чурки. Я просто хотел спросить, где участковый тут. Дальше по улице, справа. Спасибо, сказал Саша максимально спокойно, чтобы дальше не провоцировать мужика. «Извините». «Какого Тимофея это спрашивал?» в Тимофей. Сказал, что тут живет». Мужик нахмурился еще больше. «Помер он. Лет 5, как уже». Саша ничего не ответил. Он просто медленно попятился назад, развернулся и максимально быстрым шагом двинулся к калитке. По всему телу пробежали мурашки и уши зашевелились с таким мощным и неприятным чувством животного страха, что он побежал не оглядываясь, боясь услышать тяжелое дыхание мужика с топором. Но мужик следом не побежал. На пустынной и темной улице никого не было, как и света в домах. Саша выдохся, позади никого не было, в окне следующего дома горел свет. Оглядываясь, он пошел к нему. «Вроде он сказал справа, а не слева», — подумал он, вспомнив слова бородатого мужика. Как только дыхание восстановилось, животный страх ушел, уступив вместо страху всего иррационального. Страха не смерти от зубов хищника, но дрожащих теней на стенах пещеры, танцевавших от затухающего костра голодного древнего человека, смотрящего на него уставшими глазами. Саша увидел такие тени». В окне не было ничего страшного, но было странное. Какой-то мужик сидел в майке алкашки на стульчике и смотрел в пустоту. Он не шевелился от слова совсем. Саша устал думать, но мысли все лезли и лезли, и он смотрел на мужика как вкопанный. Яркий свет от большой лампы накаливания освещал улицу, и, надо признаться, успокаивал. Он же сказал, что... «Отец-маразматик. Тогда зачем убежал?» Саша не мог понять мотива странного поведения Тимохи. «Если так неприятно было со мной разговаривать, или, может, стеснялся полоумного отца, то мог бы просто распрощаться и отправить к участковому». Думал он. «Зачем тогда убегать и прятаться?» Мужик в окне прервал эти размышления, резким движением взяв что-то с пола. «Это было ружье». И Саша дернулся, готовый в любую секунду убежать. Но почему-то не убегал. Мужик его не видел или не обращал на него внимания. Наконец, у его подбородка показался стол ружья. Мужик не проявлял никаких эмоций и, казалось, даже не моргал. Как внезапно повернул голову и посмотрел ему прямо в глаза. Саша сделал медленный шаг назад. Мужик встал, и Саша почувствовал резкий холод, какой-то влажный, Будто его обдувает мельчайшими каплями северных морей. Мужик подошел к окну, не отводя от него глаз, и задернул две желтые с цветочками шторки на веревочке, прикрывающие лишь нижнюю половину окна. Саша сделал еще шаг назад. Мужик сел на пуретку и снова взялся за ружье. А Саша казалось, что он врос в землю. И не то, что не издает ни звука, даже не дышит, как будто все звуки исчезли, и время остановилось. Мужика не было видно, но сквозь шторки был отчетливо виден его силуэт. Прогремел выстрел, который вернул Сашу в реальный мир, снова наполнившийся звуками, и он заметил, как быстро, глубоко и тяжело дышит. Мужик упал с табуретки и скрылся где-то на полу. Но нигде не включился больше свет, и не залаяли собаки. Стало еще холоднее. Сашу как будто обдало ледяным пламенем, И он, что и сил, побежал без оглядки дальше, пока наконец среди всей этой тьмы не увидел хорошо освещенный уличным фонарем домик. По всей видимости, это и было отделение полиции, а заодно и пристанище местного участкового. Саша огляделся, на улице по-прежнему не было ни души. Рядом с домиком стоял раздолбанный уазик с поднятым капотом, а внутри ничего не было, что Сашу не слишком обрадовало. Это была машина участкового, и как легко можно было догадаться, домой на ней не уехать. Саша постучался в дверь, сердце бешено колотилось, а он все озирался вокруг, наконец осмелев. Он вошел внутрь. «Добрый вечер», — уверенно начал было он, но увидел, кроме жирного усатого участкового, еще одного мужика. Того самого, что пару минут назад застрелился на кухне из ружья. В руках участкового как раз и было это ружье. вечер. Час ночь на дворе», — загоготал участковый. Сашу и так давно тошнило. Теперь же умутило с головы до пяток. «Ладно, тут боек, наверное, сломан. Я посмотрю». Сухо сказал мужику участковый. Мужик только кивнул... Пожал ему руку и вышел из отделения, несмотря на Сашу, стоящего в дверях. Как будто ничего и не было. «Ну, проходи, рассказывай, по какому делу на ночь глядя», — сказал участковый, прислоняя ружье к шкафу за своей спиной. То ли уют этой неприметной избенки, то ли запах жареной докторской колбасы, то ли первый адекватный человек так повлиял, но Саша немного успокоился. А всю эту ересь с тем, что он до этого видел, отложил куда подальше. Запахло каким-то решением, рациональным решением. «Да чего встал? Присаживайся!» Пригласил его участковый на стульчик с другой стороны стола, спиной к двери. Саша послушно сел. «Бутерброд с колбасой будешь?» Спросил участковый. Саша только мотнул головой. И «Еще бы! Аппетита не просто не было!» Он боялся, что вот-вот начнет блевать. «Чем обязан?» Спросил участковый, смачно кусая бутерброд с жареным толстым кружком докторской и также смачно запивая крепким чаем. «Я билет перепутал. Не туда приехал». «Это как так?» А «Вот так. Купил в Качаново, приехал в Кучаново». Участковый замер и даже перестал жевать, уставившись на Сашу. Понимая, что он не шутит, участковый расхохотался. «Серьезно, что ли?» Рожа жердея раскраснелась, и хотя он не был противен Саше, противно от этого смеха все же было. «Пил?» Спросил вдруг серьезно участковый. «Что?» «Пил, говорю?» «Нет, я не пью». «Тогда как можно было так напутать?» «Не спал два дня». А, работал на износ, да, городской? Участковый сделал глубокий глоток чая. Ну а от меня-то что надо? Да, я думал, на ночь глядя деваться некуда. Может, вы что посоветуете? Мне сюда Тимофей сказал прийти. На этих словах Саша внимательно смотрел участковому в глаза, следя за его реакцией. Тимофей Савельев из первого дома, но участковый совершенно не удивился. «А, так ты с Тимох сюда приехал. Но дельная мысль. Машина у меня, конечно, в ремонте». На этих словах теперь уже участковый внимательно уставился на него. «Деньги есть?» – спросил он серьезно. «Есть». «На десятку согласен». «Десять тысяч?» Саша, конечно, не собирался торговаться и вообще оставаться в этом месте хоть на лишнюю минуту. Но это был откровенный грабёж. «Ну а что ты хотел? На казенной машине поедешь. Ее еще обратно пригнать надо, а на улице туман собирается. Ни хрена не видно будет. Никакое такси из города сюда не приедет, да и телефон не ловит. Нет, ты, конечно, можешь в обезьяннике у меня заночевать, но, как я понял, задерживаться ты тут не хочешь». «Это правда. Задерживаться Саша тут не хотел даже за десятку». «Да хоть двадцатка, лишь бы поскорее отсюда убраться!» «Согласен, только сказал он!» «Ну и отлично! Тут Вовка, старлеет соседней деревни с водкой, скоро должен приехать! У нас-то своего магазина нет, с ним и поедешь! Добро!» Саша кивнул. «Добро!» — сказал довольный капитан и глотнул чайку. «А что же мужику первого дома...» Сказал, что Тимофей пять лет как умер. Участковый снова расхохотался. Напугал, небось. За топор, наверное, хватался. Да это батя Тимохин. Маразматик старый. И не такого он и говорит. Саша становилась спокойнее. Этот адекватный разговор вносил рациональность в рациональную ситуацию. «Я там в автобусе когда ехал, дом видел». Угу. Не знаю, показалось ли, но как будто там повесился кто-то. Я не спал и устал, но, мало ли, вдруг не показалось. «А что за дом?» — спросил участковый. «Там еще сарай был, и сено много в тюках». «Да и остановки отсюда?» — Саша кивнул. «Точно не пел? Саша снова напрягся от этого дурацкого вопроса. «Да ладно, шучу, шучу. Нет там никакого дома. Точнее, был», — сказал капитан. «Да вот только сгорел он давно, лет пять назад. Так что никто там не вешался, уж поверь. Сам же говоришь, два дня не спал, вот и привиделось». Сашу такой ответ устроил, но он заметил, что на душе постоянно что-то скребло. Мысль, которую он пытался спрятать все глубже и не выносить наружу. И ладно, от недосыпа усталости показалось вдалеке не весь что. И ладно, что отец Тимофей старый маразматик, а сам Тимофей просто придурок, который не может по-человечески попрощаться. Но... Но выстрел в голову на кухне из ружья никак в эту логику не укладывался. И заявить бы капитану, мол, сходим прогуляемся на середину улицы, и ты поймешь, что я не псих. Но тот же мужик вынесший себе мозги на кухне из ружья, потом сидел тут же. А это самое ружье, вот оно, у шкафа. И Саша упорно хоронил эти мысли и эти воспоминания. Закапывал все глубже. Участковый допил чай и встал, чтобы поставить чайник на переносной плитке со своей спиной. А пока Саша хоронил свои мысли, пронеслась мимо новая. Кто-то на улице, за окном, смотрел прямо на него. Поворачивать голову не хотелось, у него не хватало мужества, но боковым зрением он точно видел, что лицо смотрит прямо на него. Капитан все никак не мог нормально включить плитку и долбил по ней, а капля холодного пота стекала у Саши по виску. Наконец он набрался смелости, посмотрел в окно и вскрикнул. Участковый обернулся. «Саша видел это лицо всего секунду», Прежде чем оно скрылось, но был готов поклясться, что это было лицо его матери. Ты чего? Спросил участковый, в виде побелевшего лицо Саши. Тот сорвался со стула и побежал на улицу. Он бежал вокруг дома, но никого не увидел. Могут ли быть галлюцинации всего от двух дней недосыпа, думал он, но ведь он спал часа три, и еще немного в автобусе. Саша зашел обратно, но участкового там уже не было. На столе стояла его кружка с чаем, и лежал бутерброд. Бутерброд весь был покрыт плесенью, уже почерневшей, и в кружке тоже была плесень, и повсюду этот затхлый запах брошенного жилища. Саша провел пальцем по столу, уже довольно толстый слой пыли. Он улыбнулся. В первый раз за этот день. Это не была улыбка радости или веселья то, почему он улыбается, Саша понять не мог, как не мог и понять свое ощущение бесконечного ужаса, смешанного с неизвестно откуда появившейся смелостью. Он увидел на столе запылившийся пистолет Макарова. Что это такое и как им пользоваться, он знал хорошо, ибо ходил в тир с огнестрельным оружием два раза в неделю. Если удавалось освободиться с работы не как обычно, а как твою мать положено». Саша взял пистолет в руку. Ничего особенного. Вот предохранитель, а вот три патрона. Он не мог вспомнить, как так вышло, что он уже стоял на улице с пистолетом в руке. И он решил его даже не прятать. К чертям эту деревню. Если будет надо, он пойдет пешком. Ночью в холоде, сквозь туман, даже если не будет ни одной попытки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Путки. Дрогнет ли у него рука, если придется использовать это оружие? Он не задавал себе такой вопрос. Быть может, он ничего уже не почувствует. Страх сменился каким-то тупом безразличием. И Саша шел по темной улице к трассе. Света ни в одном доме не было. И единственное, что освещало это крохотное проклятое захолустье. Полумесяц на небе. Так холодно. Когда Саша добрался до остановки, у него зуб на зуб не попадал. Он с ненавистью посмотрел на этот металлический белый прямоугольник в черной рамке и с набитыми посередине черными буквами Кучанова. Он пошел в ту сторону, откуда приехал. В город. К людям к свету. Становилось все холоднее, но Саша не сбавлял шаг. Так он шел минут 20, когда услышал, что сзади кто-то едет. Надежда, что кто-то остановится на трассе, чтобы среди ночи подобрать какого-то мужика в тумане, была небольшой, но он принялся истово размахивать руками. Машина все же остановилась. Саша подбежал к опускаемому окошку. А «В город?» Спросил он тихо. Мужик только кивнул. «Залезай». Саша сел в машину. Печка работала исправно. И даже кресло с подогревом разливало тепло через задницу. «Куда шел ночью?» Спросил мужик. Рассказывать всю историю не хотелось. И Саша просто решил соврать. «Машина сломалась. Бросил ее. Телефон не ловит а Он в этих краях нигде не ловит. Вроде от Москвы не так далеко, и город тут рядышком, а все равно жопа мира. Саше очень не хотелось разговаривать. Ему только хотелось наконец оказаться на ярко освещенной улице своего города. Минут двадцать прошли в молчании. «Я сам деревенский, в город по работе езжу». Прервал его молчание, мужик. «Пришло время охренительных историй». Подумал Саша. «Просто оставьте меня в покое». «Вот, на свадьбу ездил, говорю, мне за руль, не буду пить, с утра на работу в город. А они мне, мол, у ваш молодых». Саша морщился, но молчал. Спрятанный под легкой курточкой пистолет, становился невыносимо холодным. «А я говорю, я молодым все оплатил, моя работа всю семью кормит, вот где уважение». «Тормози». Вдруг крикнул Саша, увидев что-то на дороге. «Останови!» Мужик затормозил и встал на обочине. Саша посмотрел налево где-то позади себя. На обочине валялся упавший на бок красный старый карус. «Вот ничего себе Сказал тихонько мужик. Саша, сам не зная почему, открыл дверь и вышел. Его тянуло посмотреть. И хоть он очень хотел домой... Но эта красная умершая развалюха звала его к себе. «Ты куда?» – спросил мужик. «Там нет никого. Скоро всех забрала уж». «Я хочу посмотреть», – ответил Саша, не оборачиваясь. Он перешел дорогу и подошел ближе. Туман вдруг становился еще гуще. «Лучше не смотри», – почему-то тихо сказал мужик. Но Саша его уже не услышал. «Да, это он. А240СН». Саша заглянул внутрь через большое заднее стекло, и там действительно никого не было. Когда же он обернулся назад? Ни машины, ни мужика тоже не было. Саша стал кричать, но не было слышно никаких звуков уезжающей машины. Он побежал сквозь туман вслед бежал сколько было сил, А когда выдохся, впереди показалась остановка. Красная, обшарпанная остановка. И этот проклятый дорожный знак. Кучанова. Саша побежал обратно в туман, но не успев пробежать и 100 метров, он снова увидел перед собой остановку Кучанова. Тогда он побежал в другую сторону, туда, куда уехал автобус. Кучанова. Саша засмеялся. И смех этот был той же природы, что и его улыбка, когда он взял в руки пистолет. Мысли в голове летали ураганом. Какие-то обрывки чьих-то сказанных слов. Кухня, ружье, дом, топор, пистолет, автобус. Кухня, ружье, дом, топор, пистолет, автобус. Саша не замечал, что он уже идет по деревне, подходя к первому дому. На лавке, но уже не во дворе, а на улице, у забора сидел Тимоха. Увидев Сашу... Он заулыбался. «Нашел участкового?» Спросил он. Саша тоже улыбался. И улыбался злобно. «Сань, ты чего?» «Что это за место?» Также с улыбкой спросил Саша. «Ну как, Кучанова?» Недоумевая ответил Тимоха. Не, ты не понял. Что это за место?» Тимоха совсем перестал улыбаться. Саша достал пистолет и наставил его на Тимоху. «Эй, Сань, ты чего?» «Я тебе не Саня», сквозь зубы ответил Саша. «Предохранитель. Дурить меня, блядь, решили?» Большим пальцем правой руки он снял предохранитель. Тимоха стал медленно ерзая, ползти задом по скамейке. «Что за место, а?» сашу успокойся», промямлил Тимоха, и сам не заметил, как лавка кончилась, и он упал на землю прямо на свой зад. «Что? Что? Это за место?» – заорал в истерике Саша. «Курок!» Он взвел курок на боевой взвод. «Стрелять теперь будет легче». Сзади затормозила машина, освещая его спину яркими фарами и ослепляя сидящего на земле Тимоху. «О, городской, куда убежал?» «Я вот машину привез, как обещал!» Услышал Саша и узнал голос участкового. «Зря ты пистолет взял!» Тихо сказал Тимоха. «Отсюда ничего, забирать нельзя!» Саша опустил пистолет и обернулся. Перед ним стоял ментовской уазик, из которого вышли жирный капитан и, видимо, старлей Вовка. Увидев пистолет в руке Саши, Вовка быстро достал свой. «А ну брось!» – заорал Вовка. «Бросай! На колени!» Саша лишь улыбнулся. «Бросай!» «И что будет? Что будет, а? Бросай!» Снова заорал Вовка, но Саша не просто не бросил пистолет. Он попытался выстрелить. «Говорят, что в последний момент ты видишь картинки всей своей жизни с копом. Саша никаких картинок не видел. Он видел только маму. Вовка выстрелил. Саша выстрелить тоже успел. При взведенном курке нажать на крючок было нетрудно. К сожалению, он попал в стекло открытой водительской двери. Промахнулся. А вот Вовка нет. Молча, не проранив ни единого звука, Саша падал назад, роняя пистолет. «Больно». Вот все, что он сказал в своих мыслях. Но он говорил то не себе, а маме которая вот стояла совсем рядом. Последние секунды он видел ее бледно измученное болезнью лицо. Когда затылок Саши коснулся земли, он был уже мертв. Прямое попадание 9-миллиметрового в сердце. Никаких шансов. Саша, захлебываясь кровью, очнулся в упавшем на бок автобусе. Повсюду кровь, битое стекло и стоны раненых. Послышалась сирена скорой, которая все затихала, и он снова провалился в темноту, в забвение, из которого все мы пришли, и куда все мы уйдем? Во второй раз Саша очнулся уже в больнице. Он лежал в просторной светлой палате в городе. Солнечный свет слепил глаза, но это было то самое чувство, которое он так хотел ощутить, когда сломя голову бежал по трассе ночью, через туман. В палату вошли двое в штатском. «Александр, меня зовут Валентин, я следователь». «Коротко, ясно, только непонятно, при чем тут он». «Вы попали в аварию, помните?» Саша кивнул. «Страшное дело», — сказал следователь и присел на стульчик у койки. Второй же просто молча стоял у дверей». Трое погибли. В реанимации еще человек 10. Вам можно считать повезло, но повезло не поэтому. Следователь показал на свое сердце. Еще чуть-чуть, и. Саша сглатывал слюну. Говорить было крайне тяжело. А какой вопрос! Только выдавил он. А вопрос такой: откуда у вас чуть выше сердца? Взялась пуля калибром 9 миллиметров. «Все надежды на то, что Кучанова, не более чем предсмертная галлюцинация Саши, плюющегося кровью в разбитом автобусе, следующем в Качанова, рухнули. «Вы же понимаете, если огнестрел, врачи нам обязаны сообщить, поэтому я и тут. Ну так кто стрелял?» «Не знаю», — ответил Саша. «Не знаете или не помните?» «Не помню». «Стреляли, когда вы ехали в автобусе или...» Саша снова утонул в этом неприятном чувстве, когда мурашки заставляли шевелиться уши. «Или после...» Следователь как будто и так знал ответ, а Саша и не пытался сопротивляться. «После...» Ответил он. «Старлей стрелял?» Саша кивнул. Следователь цокнул языком, встал и пошел к двери. Знаешь, сколько весит пуля для пистолета Макарова? 6 грамм. А точнее 6,15. Второй вышел за дверь. Тебе же сказали, ничего оттуда не брать. А ты взял с собой 6 грамм свинца. Бывай, Саня. Саша снова захлестнул тот ужас, когда следак вышел. Неизвестно, откуда взялись силы, но Саша выдернул из себя капельницу. С трудом встал и выглянул в окно. Два следака садились в УАЗик. В УАЗик с разбитым стеклом. Липовые следаки, липовый УАЗик. Больница пока еще настоящая. И, наверное, настоящие исследователи еще только едут сюда. Но уже поздно. Следак посмотрел в окно прямо ему в глаза. И Саша тут же побежал к двери. А когда открыл ее то вылетел не в коридор больницы, а в сине деревенского дома. Саша обернулся, но и палаты уже не было. Вместо нее была кухня и табуретка. Мужик спиной к нему застегивал желтые цветочками шторки на веревочке. И не замечая, Саша сел на табуретку и взял в руки ружье. В этот момент Саша ничего не почувствовал. Он вообще уже ничего не чувствовал. Все, что оставалось от его души, было выжжено. Он открыл дверь во двор и вышел на улицу, к дороге у забора. На лавке сидел Тимоха. Сидел молча и не поздоровался. Саша просто сел рядом. Тимоха молча протянул сигарету, и Саша сунул ее в рот, а потом поджег зажигалкой и также молча отдал зажигалку обратно. Саша глубоко затянулся. «Самая вкусная сигарета в его жизни!» Паника. Вот главный враг мыслей. Когда ты в панике, голова думать совсем отказывается. Но сейчас Саша был спокоен как никогда. Всё это дерьмо. Начальник плана и графики унеслось в прошлое и осталось где-то позади. Нелогичные кусочки пазла, которые не удавалось до этого связать, вставали на свои места. Здесь просто нет времени. Или оно есть, но какое-то неправильное если раньше время можно было представить, как, скажем, напитки, то тогда понедельник был бы стаканом воды, вторник – стаканом молока, а воскресенье – стопкой водки. Но здесь ты пьешь из стакана воду, а чувствуешь молоко. И потом вдруг водку и вино, и снова молоко. Вот почему Саша, увидев, как мужик прострелил себе голову на кухне, нашел его живым и здоровым в отделении. Сначала вода, потом молоко, потом снова вода. Пока Саша бежал к участковому, он бежал в прошлое. Вот почему, не найдя мать за окном, он вернулся и увидел стухший бутерброд. Сначала вино, потом молоко. Стало быть, отец Тимохи вовсе не маразматика не шизофреник. Тимохи и правда умер лет пять назад. Просто его отец может видеть и слышать что-то из этого крохотного и сумасшедшего мирка. Стало быть, тот мужик на попутке. Никуда бы... Его не привез. Стало быть, когда автобус перевернулся, и вплоть до того момента, как Саша забрала скорая, он все это время валялся в своей крови и осколках, а очнулся с пулей в груди. Стало быть, автобус действительно ехал в Качаново. А после аварии Саша ехал совершенно в другом автобусе, в другую деревню. И стало быть, в больнице он умер». На кухне в доме прогремел выстрел, но Тимоха даже не моргнул. А Саша только немного вздрогнул, но тоже не обернулся. Привыкнешь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Только тихо сказал Тимоха, так и не посмотрев на Сашу. Туман... Снова сгущался. «А что, если с собой ничего не забирать?» Спросил тихо Саша, смотря на дорогу. «С веревкой Или в воде? Ну ты понял?» «В первый раз, быть может. А потом бесполезно». Ответил Тимоха, смотря туда же. «Я пробовал. Помнишь дом тут? С сеном?» Саша внимательно посмотрел на Тимоху. «Помнишь в окне?» «Так вот, это был я». Тимох потушил сигарету, встал и ушел дальше по улице. Саша продолжал курить и смотрел ему вслед. Еще одна загадка была разгадана. Саша увидел повесившегося Тимоха в том доме на полянке. И это были события пятилетней давности. Когда он попросил Тимоха посмотреть на этот дом, Он вернулся обратно, в сегодняшнюю ночь за секунду, и дом уже был сожжён. Такая уж была у Саши работа, он был аналитиком и привык не только все перепроверять, он искал закономерности и причинно-следственную связь. Какую закономерность можно было найти здесь? А время – это даже не напиток, это резинка, что сжимается, растягивается и перекручивается. Только что было сегодня. А затем наступило вчера. Такие вот правила. И Саша начинала их понимать. Тимоха был уже у своего дома. У него что-то спрашивал какой-то напуганный человек. Явно городской, не из деревни. Тимоха, ничего не отвечая, традиционно зашагал во двор через калитку, оставив бедного парня совершенно одного. Основная проблема здешних обитателей в том, что они пытаются отсюда выбраться, убив себя. Паренек увидел Сашу, умиротворенно пускающего сигаретный дым изо рта, и побежал к нему, словно к последней надежде. Убив себя, они снова оказываются здесь. Они остаются на резинке, не пользуясь ее пластичностью. А надо сжать ее, растянуть, перекрутить, оказаться в том время и в том месте, где все началось, где ты еще ничего отсюда не забрал. Извините, а... «Где тут участковый?» Спросил паренек, подойдя к Саше. Тот только молча указал пальцем на самый конец улицы. Э, «Спасибо», — тихо сказал паренек и быстро зашагал дальше. «Эй, парень!» — крикнул Саша, смотря все так же в никуда, не поворачивая головы. Паренек остановился. «Ничего отсюда!» «Не забирай», — сказал Саша, и затянулся. «Самая вкусная сигарета в проклятом захолустье, во тьме. Если мать здесь, ее надо найти». Понравилась история и моя озвучка. Что ж, тогда не забудь подписаться, написать свой комментарий и, конечно, жмакнуть под видосиком лайк. Также не забывай про мой Бусти, где тебя ждут аудиоверсии в раннем доступе, записи стримов с озвучками и куча контента, которого на Ютубе по тем или иным причинам нет. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Не переключайся, скоро увидимся. Пока-пока.